Глава 52. Руан, октябрь 1154 года. Холодным октябрьским утром Алиенора потягивала имбирный отвар, который приготовила для нее марчиза, пока служанки одевали ее в теплые одежды. Этим утром ее впервые за последние несколько месяцев с утра не тошнило. Её живот еще неделю назад плоский, теперь мягко вырисовывался. А новое платье из ярко-коричневой шерсти было собрано спереди под поясом с красной тесьмой, чтобы подчеркнуть эту область. Генрих поздно ложился спать и рано вставал. Его энергия была столь велика, что невозможно было поверить, что всего полтора месяца назад он чуть не умер. Сегодня он отправлялся в Ториньи разбираться с мятежным вассалом. И хотя Алиеноре хотелось бы, чтобы он остался рядом с ней еще хотя бы на неделю, Она знала пределы возможного. Она послала Эмму за маленьким гильомом и его кормилицей. Но женщина пришла без своего подопечного. «Мадам мальчика забрал герцог», — сказала она. Он говорил о конюшнях. А Лейнора потребовала накидку и спустилась во двор, где обнаружила Генриха, рыскающего на своей лошади Гризель с гильемом, сидящим перед ним. Ребенок визжал от восторга, хватаясь за поводья а лицо его отца сияло от смеха и гордости. Генрих был одет для отъезда. Поверх туники он надел мягкую подстежку, которую обычно носили под кольчугой, но сейчас она служила защитой от резкого ветра. Маленький гильем был закотан в отцовский плащ. Увидев Алейнору, Генрих развернул коня и рысью направился к ней. «Я давал нашему наследнику утренний урок верховой езды», сказал он. «Малыш быстро учится». Конечно, как же иначе, сказала Алиенора. Он будет горцевать на боевом коне к тому времени, как ты вернешься, если, конечно, ты не собираешься взять его с собой. Нет, пока он не научится держать поводья, ставить палатку и молчать, когда положено, усмехнулся Гендрих, передавая ребенка ей на руки. Гильем закричал и стал сворачиваться цепляясь за отца и луку седла. Алиенора поцеловала сына и быстро отнесла к кормилице. Генрих спешился и взял алеинору на руки. «Я надеюсь вернуться в Руан до праздника Святого Мартина», — сказал он. «Будь осторожен». Она погладила тыльную сторону его руки, где он зацепился за куст колючек во время охоты два дня назад. «Я буду молиться за тебя. А я буду молиться за тебя и наших сыновей в тебе». Он коснулся ее живота и крепко поцеловал. Жест был искренним, но она видела, что его мысли заняты дорогой, и что он уже далеко. Визиты Алейнора к императрице в аббатство Бек-Алуэн были скорее долгом, чем желанием провести время в обществе свекрови. Но на этот раз все прошло вполне терпимо. Маленький Гильон недавно сделал свои первые шаги, и Матильда поощряла его в новоприобретенном умении, преисполненное гордости, когда он ковылял между ней и Алейнорой. Алейнора принимала успокаивающую ванну для ног, с травами и ароматическим маслом. Маленький гильем тоже хотел поплескаться, но императрица отвлекала его кусочком хлеба с медом. А Лейнора приложила руку к животу. «Малыш в моей утробе такой же непоседа, как и его отец», сказала она с иронией. «Я думала, гильем меня запинал, но это и мгновение не проводит в покое». Императрица улыбнулась и подняла внука на колено, чтобы он поел. «Когда ты заключала брак с моим сыном, я думала, стоит ли рисковать», — сказала она. «А тебе говорили всякое, пусть даже это были необоснованные сплетни, к тому же за 15 лет брака ты родила только двух дочерей, однако с Генрихом у тебя все складывается хорошо до сих пор». Алиенуру охватило раздражение. «Что за парадоксальная женщина?» «Предлагает невестке понижить усталые ноги в расслабляющей ванночке», и сама же разрушает впечатление грубым и покровительственным отношением. «Я тоже думала, стоит ли рисковать», — ответила она. «Не мальчик ли передо мной, который строит из себя мужчину? Но, к счастью, мои сомнения развеялись, как и ваши». Императрица была обиделась, но внезапно усмехнулась. «Думаю, мы пришли к взаимопониманию, дочь моя», — сказала она. «Не то же самое, что нравится друг другу», — подумала Алиенора. Но этого вполне достаточно. У двери раздался шум, и открывшая ее Эмма увидела запыхавшегося гонца, который, задыхаясь, сообщил, что принес очень важные новости. Алиенора и императрица обменялись испуганными взглядами. Императрица передала внука кормилица, а Алейнора поспешно вытерла ноги и надела мягкие туфли. Боже милостивый, что если Генрих снова заболел? Что если он был ранен? «Или еще хуже?» Гонец, уставший от борьбы со вчерашним ветром и забрызганный грязью, вышел вперед и преклонил колено перед женщинами. «Дамы», — сказал он, обращаясь к обеим, «я принес новости от моего господина архиепископа Кентриберийского». Он сглотнул и взял себя в руки. «Четыре ночи тому назад король Стефан умер от кровотечения в Дувре». Он протянул пакет с печатью Теобальда Кентриберийского. Императрица выхватила у него пергамент и развернула. Когда она прочитала написанное, свиток задрожал в ее руках. «Я так долго ждала этого», — сказала она, прикрыв рот рукой. «Так долго!» Я знала, что этот день настанет, но теперь... Ее подбородок задрожал. Генрих был чуть старше моего внука, когда я начала борьбу. Все эти годы, все эти долгие-долгие годы, по ее лицу потекли слезы. Алейнора ошеломленно застыла. Она рассчитывала, что Стефан проживет еще несколько лет, достаточно, чтобы ей разобраться с Тулузой и вырастить детей в тепле и радости юга. А теперь ей предстояло все изменить. Она не знала англичан, не знала ни их уклада, ни языка, кроме нескольких слов. Она думала, что все успеет, доживет до лет Матильды и к тому времени будет готова. Алейнора тяжело сглотнула и сжала зубы внутри нее ворочался и кувыркался ребенок гонец все еще стоял на коленях и она велела ему встать мой господин знает спросила она ему передали послание да мадам в то же время когда я отправился к вам ступай тебе дадут поесть и напиться отдохни немного и будь готов снова ехать когда тебя позовут госпожа он поклонился и вышел из комнаты Женщины в оцепенении смотрели друг на друга, понимая, что их ждут необратимые перемены. Слезы еще блестели на лице Матильды, подчеркивая лопнувшие вены и морщины. «Я так долго к этому стремилась», — сказала она. «Это все равно, что упереться плечом в колесо, а потом вдруг телега освобождается, и ты подышь в пустоту». Она подошла к окну и широко распахнула ставни, глядя на серый октябрьский полдень. Мой сын король, сказала она. Наконец-то он наденет корону, которую украли, когда ему было два года. Алейнора с трудом воспринимала новости. Она снова станет королевой. Когда она выходила замуж за Генриха, в брачную ночь они говорили об империи. Но его вступление в права означало, что теперь это стало реальностью. Алеинора сопровождала императрицу, чтобы возблагодарить Господа в Руанском соборе. На алтаре сверкала императорская корона, которую Матильда привезла из Германии почти 30 лет назад. Тяжелый венец из полированного золота, украшенный мозаикой из драгоценных камней разных цветов и размеров, от изумрудов размером с ноготь ребенка до сапфира с небольшой сжатый кулак. «Я бы надела ее на собственную коронацию», — сказала Матильда. «Но теперь корона принадлежит моему сыну, а со временем перейдет и Гильему. От короны исходила такая аура власти и силы, что Алиенора затрепетала. Чтобы носить ее, нужен был сильный мужчина, а чтобы стоять рядом с ним, еще более сильная женщина. Когда женщины покидали собор, колокола начали звонить, и им отвечали в церкви Руана, пока небо не огласилось радостным перезвоном.